Даже с последнего ряда было увидела, что это чудо. Он был большой, в диаметре сантиметров 15. Внутри очень натурально изображена красная площадь со всеми башнями Кремля. Красиво, как торт возвышался над площадью собор Василия Блаженного. Государственный исторический музей со своей резной белой крышей смотрелся как рождественский домик на ёлке, и казалось, что вот-вот в нём загорятся окна, а по площади пойдут туристы, чтобы запечатлеть всю эту красоту. Всё это было покрыто искрящимся снегом, и как только бесцветный немного встряхнул шар, закрутилось вьюга, и снег стал осыпаться на брусчатку площади. Основание у шара тоже было сказочное. Оно всё было расписано под хохлому. На шар не просто хотелось смотреть, он завораживал своей красотой. Весь зал, как заколдованный, смотрел на это чудо, и только бесцветный, скучающим взглядом смотрел в сторону. «Опять же, не могу не похвастаться, идея оформления шара – это гордость именно нашего московского офиса. Дизайн и разработка – это заслуга специалиста дизайнерского отдела Никитиной Вероники Александровны. Похлопаем, друзья!» Под аплодисменты встала чудо-красотка лет двадцати пяти. Эдакая русская красавица с длинной пшеничной косой цвета спелой пшеницы, васильковыми глазами и румянцем на щеках. Видимо, от смущения. У девушки была шикарная фигура и стильный костюм. Юбка-карандаш благородного синего цвета только усилила эффект от красоты форм. Блуза из тонкого голубого шифона позволяла рассмотреть не только прелести фигуры, но и дорогой брендовый бюстгальтер модного дизайнера. В общем, девушка была хороша собой во всех смыслах. А если принять во внимание ещё и шикарный снежный шар, то и жутко талантлива. Шеф встал и начал хлопать громче и энергичнее всех, но никто не последовал его примеру, и ему пришлось сесть. — Спасибо за оценку моего труда! — довольно громко и самодовольно для смущенного человека произнесло прекрасное создание и село. — Откуда в такой молодости столько таланта? — как бы размышляя вслух, произнес Дмитрий Иванович. — Ведь шар и вправду хорош! Когда стихли аплодисменты, шеф продолжил. Правда, произведён подарок не здесь. В Москве это дорого и хлопотно. Нашли фирму на периферии, кажется, в Якутии. Не перевелись ещё умельцы на Руси, которые смогли воплотить эту красоту в жизнь. А теперь, дорогие мои, давайте послушаем Александра Александровича. Так как конструкция хрупкая, монотонно, как будто читает инструкцию, да ещё и не в первый раз начал говорить бесцветный Шар сделан из стекла, а не из пластика. В целях сохранности раздадут их вам только в Благовещенске, непосредственно перед прохождением границ. Имейте в виду, один шар стоит 30 тысяч рублей. Не вздумайте открывать упаковку. Шары очень тонкие. В коробках же они очень хорошо упакованы. При форс-мажоре у вас вычтут из зарплаты в тройном размере. А теперь не будем тянуть кота за все подробности». Шеф повернулся к Олечке, но та была занята и не успела отреагировать на шутку. Он нахмурился и сказал уже более официальным тоном: "Начинайте, Ольга Владимировна". "Да, всё идёт по плану", сидев в своём новом кабинете, думал Дмитрий Иванович, но что-то всё равно его настораживало. То, что он выиграл эту путёвку, это понятно, предсказуемо и так сказать, задумано, но новенькая Она и так показалась ему подозрительной. Уж очень вовремя она сюда устроилась. И вот же парадокс: она тоже выиграла. Странно. Странно, что выиграл шеф секретарьши. Про него они, конечно, в курсе. За него попросили и на работу устроить и выиграть путёвку. Надо отдать должное, в целях конспирации просили совсем посторонние люди, тоже влиятельные, с очень высоких постов, но из другой структуры. Просьбу представили словом пожалуйста и таким тоном, что бы шефу даже не захотелось задавать встречные вопросы. Поэтому он всего не знает, но понимает, что человек я не простой. А может, думает просто блатной папинкин сынок. «Ладно, с шефом будем разбираться на месте. Итак, я, новенькая, шеф, секретарша и еще шесть человек везунчиков. Но везунчики ли они?» Дмитрий Иванович взял листок бумаги, ручку и начал рисовать схемы. Ему так легче думалось. Наверное, именно из-за того, что он с детства был серьезным и умным ребенком, рисовал схемы и любил делать логические цепочки, а может, по аналогии с дядей Федором из Простоквашино, дома лет с шести его звали Дмитрий Иванович и Навы. Звали все, не только родители, но и бабушка с дедушкой, и даже его любимая младшая сестра Капуня, полное имя Капитолина. Имя это ее категорически не устраивало, поэтому в семье был 31-летний Дмитрий Иванович и 25-летняя Капуня, легкая, смешливая и жутко удачливая. У нее всегда все получалось, удавалось, и все это она делала с улыбкой и позитивом. Также она старалась во всём пример брать с брата. Университет именно такой, как и окончил Дмитрий, на работу только в ту структуру, в которой брат трудится. Скорее всего, именно этот факт влиял на то, что у Капуни не было парня. Она, как и Дмитрий Иванович, делала карьеру